Олег Макшанов в моноспектакле по рассказу Федора Михайловича Достоевского «Сон смешного человека». Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если бы я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь. Теперь они всем не милы. И даже когда они смеются надо мной, и тогда чем-то даже как-то особенно милы, я бы сам смеялся с ними. Не то, что над собой, их любя. Если мне не было так грустно на них глядя Грустно. Потому что они не знают истины. А я знаю истину. А как тяжело одному знать истину. Но они этого не поймут. Я И... Не пойму, а прежде я тосковал очень от того, что казался смешным. Не казался, я был. Я всегда был смешён и знаю, это может быть с самого моего рождения. Может быть, я уже 7 лет знал про то, что я смешён Потом я учился в школе, потом в университете, и что же? Чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешён. Так что вся моя университетская наука как бы только для того и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того, как я в нее углублялся, что я смешён А подобно как в науке шла и в жизнь. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание в моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись. Все и всегда. Но не знали они никто, и не догадывались о том, что если был на земле человек, больше всех знавший про то, что я смешон. Так забыл я сам. И вот это было для меня все обиднее, что они этого не понимают. Но тут я сам был виноват. Я в себя был так горд. Гордость эта росла мне с годами. Если случилось так, что я перед кем бы то ни было вынужден был признаться, что я смешон, то мне, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве, о том, что я вдруг не выдержу, и как-нибудь признаюсь сам, товарищем, что я смешон. Но с тех пор, как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал все больше и больше о моем ужасном качестве, Но почему-то стало немного спокойнее. Именно почему-то. Потому что я до сих пор не могу понять, почему. Может быть, потому, что в душе мне нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уж бесконечно выше всего меня. Именно это было постигшее меня одно убеждение, что на свете везде все равно. Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир, или если бы нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Вначале мне казалось, что зато было много прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился в том, что и никогда ничего не будет. Вот тогда я вдруг перестал сердиться на людей. Почти стал не примечать Право, это проявлялось даже в самых мелких пустяках. Я, например, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то, что под задумчивостью. О чем мне было думать? Я вообще тогда перестал думать. Мне было все равно. И добро бы я разрешил вопросы... О, ни одного, сколько их было. Но мне стало все равно, и вопросы все удалились. И вот после того уж я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре. И именно 3 ноября. И с того времени я каждое мгновение мою помню. Это был мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой. И именно помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь улюбил весь день, это был самый холодный мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я помню, с явной враждебностью к людям. А тут вдруг в одиннадцатом часу перестал... И началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и это всего шел какой-то пар от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше с улицы. Мне вдруг представилось, что если бы потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день почти не обедал И с раннего вечера просидел у одного инженера А у него сидели еще двое приятелей Я все молчал, кажется, им надоел Они говорили о чем-то и даже вдруг разгорячились Но им было все равно Я это видел И они горячились только так Я им вдруг и высказал это Господа, ведь вам говорю все равно Они не обиделись А все надо мной засмеялись Это от того, что я сказал без всякого упрёка и просто потому, что мне было всё равно. Они увидели, что мне всё равно, и им стало весело. Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было всё тёмное, но явно можно было различить разорванные облака. А между ними бездомные чёрные пятна. И вот вдруг в одном из этих пятен я увидел звездочку. И стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль. Я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад. И как я не беден, покупал прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его... Но вот прошло уже два месяца, а он все лежал в ящике стола. Но мне было до того все равно, что захотелось наконец улучшить минуту, когда же будет не так все равно. Для чего так не знаю. И таким образом, в эти два месяца, каждый вечер, возвращаясь домой, я думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль. И я положил, что это будет непременно уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль, не знаю. И вот когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми. В платочке и в одном платьишке, вся мокрая. Но я запомнил особенно ее мокрые, разорванные башмаки. Они мне особенно мелькнули в глаза. Девочка вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые я не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была чего-то в ужасе и кричала отчаянно, «Мамочка, мамочка!» и Я обернул было к ней лицо, OD: но не сказал ни слова и продолжал идти. Но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. а, -а, -а, -а. Я... знаю этот звук. Хотя она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось. И она выбежала на, на улицу, чтобы позвать кого-то, найти что-то, чтобы помочь маме. Но я не пошел за ней. И напротив, у меня вдруг явилась мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, что Бонат искала городового, но она вдруг сложила ручки и всхлипывая, и задыхая, все бежала сбоку и не покидала меня, Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул! Она прокричала лишь, барин, барин, но вдруг бросила меня и стремглад перебежала улицу. Там показался тоже какой-то прохожий, и она, видимо, бросилась от меня к нему. <сосы> я поднялся в мой пятый этаж, Я живу от хозяев, у нас номера. Комната у меня маленькая, бедненькая, окно чердачное полукруглый. У меня клянется диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое. Но зато балтерск. В соседней комнате за перегородкой продолжался садом. Там жил старый капитан, а у него были гости, человек шесть с Трюцких. Пили водку, играли в с старыми картами. Прошлую ночь была драка. Я знаю точно, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Я сижу и даже их не слышу, до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю. И вот уже это год. Я сижу за столом в креслах и ничего не делаю. Книги читаю только днем. Днем. Сижу и ни о чем не думаю, а так какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел за столом в креслах, вынул револьвер и положил перед собой. Когда я его положил, то помню спросил себя, так ли? И совершенно утвердительно ответил себе, Пусть И уж, конечно, бы застрелился, если б не та девочка. Видите ли? Хоть мне и было все равно. Но боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, как тогда когда мне в жизни было еще не все равно. Я и почувствовал жалость давичи Уж ребенку бы то я непременно помог. от всего же я не помог, девочки? А из одной явившейся у меня тогда идеи когда она дергала и звала меня, то возник тогда передо мной вопрос. Я никак не мог разрешить его. Вопрос Он был, конечно, праздный, праздный, праздный но я все вернулся. Рассердился вследствие того вывода, что если уж я решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь более, чем когда-нибудь все равно. Почему же мне не все равно? Я жалею девочку. Я помню, что я ее очень тогда пожилел, до какой-то даже странной боли, и совсем даже невероятной в моем положении. Я был раздражен, как давно уже не был. Представлялось ясно, что если я человек и еще не ноль, и пока не обратился в ноль, то живу, а следственно могу страдать, сердиться, ощущать стыд за свои поступки, пусть. Но если я убью себя, например, через два часа, то что мне делать? И какое мне дело, когда и до стыда, и до всего на свете? Ведь я обращусь в ноль, в ноль абсолютный, И неужели же сознание того, что я сейчас совершенно не буду существовать? А стало быть, ничего не будет существовать? Не могу иметь ни малейшего влияния, ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости. Я ведь потому и затопал, и закричал страшным голосом на несчастного ребенка, что, я сказать, вот не только вот не чувствую жалости, но если бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет. Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убежден в этом. ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависит Застрелюсь я, и мира не будет. По крайней мере, для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, действительно ни для кого ничего не будет после меня. И весь этот мир... Лишь только угаснет мое сознание, угаснет тотчас и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди, я-то сам один и есть, Помню, рассуждая, я обертывал все это даже совсем в другую сторону и выдумывал вещи совсем уж невероятные. Мне вдруг представилось одно очень странное соображение, что если б я жил прежде на Луне или на Марсе и совершил бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только может быть, и был бы там за него поруган и обесчищен так как можно представить лишь иногда во сне, в кошмаре, то, находясь потом на Земле, и зная, что я сделал на другой планете, и зная, что я туда ни за что и никогда не вернусь, то, смотря Земли на Луну, было бы мне все равно или нет? Ощущал ли бы я стыд или нет? Вопросы были, конечно, праздные и бесполезные. Так как револьвер лежал передо мной, но они гречили меня. Я теперь не мог умереть, как бы чего-то не разрешив предварительное. Одним словом, эта девочка спасла меня. Потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же между тем стало все утихать. Они кончили в карты устраивались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут я и заснул. Чего никогда со мной не случалось прежде. Заснул прямо за столом, в креслах. Сны... Как известно, очень странная вещь. Одну видишь с ужасающей ясностью, с ювелирски мелочной отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон! Мой сон 3 ноября! А ведь разница меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но какая разница, сон или нет? Ведь раз узнал истину, увидел ее, ведь знаешь, что она истинная. И другой нет, и быть не может, спите вы или живете. Ну и пусть сон, пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите. Я хотел погасить самоубийством, а сон мой, мой сон, он восвестил мне новую, светлую, великую, обновленную жизнь. Слушайте. Я, кажется, сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. И вот снится мне, что я беру револьвер и наставляю его прямо в сердце. В сердце, а не в голову. Я же положу прежде застрелиться непременно в голову, именно в правый висок. Наставив грудь. Подождал секунду или две, и свечка моя, и стол, и стена передо мной вдруг задвиглись и заколыхались. Я поскорее выстрелил. Впох! я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось, и все вдруг потухло, и кругом меня ужасно черно. Я как будто ослез и онемел. И вот я лежу на чем-то твердом, Протянет, лечит, надлечит. Кругом ходят и кричат. Босит капитан, висит хозяин. И вдруг опять перерыв. И вот меня уже не в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб. И рассуждаю И вдруг мне в первый раз поражает идея, что ведь я умер. Я умер. Зная это, я не сомневаюсь, я вижу и надвижусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но и, и по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без повода. И вот меня зарывают в землю. Все уходит Я один. Я совершенно один. Я не движусь. Прежде наяву, когда я представлял себе, как меня похоронят в могиле, то, собственно, с могилой связывал лишь одно ощущение сырости и холода. Так, а теперь я почувствовал, что мне холодно. Особенно концам пальцев на ногах. Но больше ничего не почувствовал. И вот я лежу в могиле и, странное дело, ничего не жду. Без спору принимаю, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, час или несколько дней, или много дней, но вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышку гроба капля воды. За ней через минуту другая, потом через минуту третья и так далее, и так далее. Все через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, я почувствовал в нем физическую боль. Это рана моя. Это выстрел. Там пуля. Но вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то неведанным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел. Была глубокая ночь, и никогда, никогда я не видывал такой темноты. И вот мы неслись в пространстве, уже далеко от земли. Я вдруг увидел в темноте одну звездочку, сверкавшую изумрудным блеском, Это Сириус, спросил я. Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой, отвечало мне существо, насекшее меня. Странное дело, я не любил это существо. Я даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и всем тем выстрелил себе в сердце. Но я вдруг почувствовал, что меня не презирают и надо мной не смеются и даже не сожалеют меня, и что путь наш имеет цель единственную загадочную касающуюся одного меня и вдруг какой-то знакомый и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня я увидел вдруг наше солнце, То есть я знаю, это не могло быть наше солнце, породивше нашу землю, потому что мы были от нашего солнца на бесконечном расстоянии. но я почему-то почувствовал всем существом моим, что это совершенно такое же солнце как и наше повторение его и двойник его. роддная сила света того же который родил меня отозвалась вдруг в сердце моём. Но если это Солнце, если это совершенно такое же Солнце, как и наше, то где же Земля? И спутник мой указал мне на звездочку, сверкавшую изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней. И неужели возможны такие повторения во Вселенной? Неужели таков природный закон...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 бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мной. Но мы быстро приближались к планете. Я вдруг стал различать океан, очертания Европы и вдруг Какое-то странное чувство великой святой ревности загорелось в сердце моем. Как может быть подобное повторение? И для чего? Я люблю, я хочу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я неблагодарный выстрелом в сердце погасил мою жизнь. Но никогда! Никогда я не переставал ее любить. И даже в ту ночь, расставаясь с ней, я любил ее, может быть, мучительнее, чем когда-либо. Если мучение на этой новой земле, на нашей земле, мы можем любить только с мучением. И только через мучения. Я хочу мучения, чтоб любить.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 как бы совершенно для себя незаметно стал на этой другой земле. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником, каким-то великим, святым, Недостигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море плескало о берега и лобызало их с любовью явной, видимой, почти сознательной. Высокие прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, и бесчисленные листочки их я убежден в том, приветствовали меня, как бы выговаривая какие-то слова любви. И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших в самые первые годы их возраста Можно было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой Глаза этих счастливых людей Сверкали ясным блеском Лица их сияли разумом О, я тот же, глядя на их лица, понял все-все Это была земля, неоскверненная грехопадением. На ней жили люди, не согрешившие. Эти люди, радостно смея, стеснились ко мне и ласкали меня. Они вели меня к себе, И всякому из них хотелось успокоить меня и поскорее согнать страдание с лица моего. Видите ли, что опять-таки, и пусть это был только сон, но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки. Я чувствую, как эта любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам. Их познал и убедился. Я любил их. Я страдал за них потом. Ой, я точно же даже тогда понял, что во многом не пойму их вовсе. Они были резвые и весёлые, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам. Они пели свои прекрасные песни. Они питались легкой пищей, плодами своих деревьев, медом лесов своих, молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь, и рождались дети. Но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле. Всех и всякого и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям, как новым участникам их блаженства. Между ними не было ссор, не было ревности, они не понимали даже, что это значит. У них почти совсем не было болезни, хотя и была смерть. Но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им, и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь. Но до восторга спокойно восполнившись, созерцать. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили в них друг друга, как дети. Это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Какая-то влюбленность друг в друга всецелая, всеобщая. <музыка> Ох, все теперь смеются мне в глаза уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь. Что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я им открыл, что, может быть, в самом деле так было, Боже, какой смех они подняли, и какое им доставил веселье... О, да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна. Лишь оно одно сохранилось в докрови раненом сердце моем. Но зато действительные формы и образы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии были до того обаятельны и прекрасны, что, проснувшись, я, конечно же, не в силах был воплотить их в слабые слова наши. Знаете, я скажу вам секрет. Все это было, может быть, вовсе и не сон. Ибо тут случилось нечто до такого ужаса истинное что это не могло пригрезиться во сне. Пусть сон мой породил сердце моё, но разве одно сердце моё могло породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Неужели же я мог один её выдумать и пригрезить сердце? Неужели же мелкое сердце моё и слабый, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды? О, судьи Я до сих пор скрывал это, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я разворотил их все со Да, да кончилось тем, что я разворотил их всех. Как это могло совершиться, не знаю, но помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь одно ощущение целого. Знаю только, что причиной грехопадения был я, как скверная трехина. Как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую и безгрешную до меня землю. Они научились лгать. И полюбили лжи, и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно. С шутки, с с любовной игры... В самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие. Сладострастие породило ревность, ревность-жестокость. Не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь. Они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, Но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд. И стыд возвели в добродетель. Родилось в понятие о чести. И в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь. И полюбили скорбь. Они жаждали мучения. И говорили, что истина достигается лишь мучением... Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целый кодексы чтобы охранять ее. А для обеспечения кодексов поставили гильотену. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли. Они не хотели даже верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они говорили мне... Пусть мы злые, лживы несправедливы мы знаем это, и плачем об этом, и мучим себя за это сами, истязаем себя, и наказываем больше, чем даже может быть тот милосердный судья, который будет судить нас имени, которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через неё мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастье выше счастья. Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех. Да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умолить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство. Слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате им стыда. Над ними смеялись или побивали их каменями. Кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые стали придумывать, как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая себя любить больше всех, В то же время не мешать никому другому и жить таким образом всем вместе, как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верят в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят, наконец, человека соединиться в согласное и разумное общество. А потому пока... Для ускорения дела премудрые старались поскорее истребить всех непремудрых И не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать Явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось, к самоубийству явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец, эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание. И они провозгласили, что страдание есть красота, и что в страдании есть мысль. Они воспели страдания в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, но любил их еще сильнее, чем прежде. Я полюбил их искверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я принес им разврат, заразу и ложь, я просил их, чтобы они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест, но они только смеялись надо мной. Стали меня считать под конец за заюродивого. Наконец они провозгласили, что я становлюсь им опасен, и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь пошла в мою душу с такой силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру. И тут... Но вон тут, тут я проснулся. Было уже утро. То есть, еще не рассвело, но было около шестого часа. Я очнулся в тех же креслах, Свечка моя догорела вся. У капитана спали. И кругом была редкая в нашей квартире тишина. Никогда со мной не случалось ничего подобного. Даже до пустяков и мелочей. Никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, Готовый, заряженный Но я в один миг оттолкнул его от себя О, теперь Жизни и жизни Я поднял руки И возвал к вечной истине Не возвал, заплакал Восторг Неизмеримый восторг Поднимал все существо моё. Да Жизнь и проповедь Я иду проповедовать Я хочу проповедовать Что? Истину Ибо я видел ее Видел своими глазами Видел всю ее славу И вот С тех пор Я проповедую Кроме того, люблю всех Которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему-то так не знаю, не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь. То есть, Клюш теперь сбился, так что же дальше-то будет? Правда истинная, я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. ну послушайте, кто ж не сбивается?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 Я видел истину. Не то, что изобрел умом, а видел. Видел. И живой образ ее наполнил мою душу навеки. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех. Но это была ошибка. Вот уже первая ошибка. Но истина шепнула мне, что я лгу. и охранила меня и направила. Но как устроить райи? Я не знаю, потому что не умею передать словами, но вот этого насмешники и не понимают. Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию. Эх, неужто это премудро? они так гордятся. Сон? А что Считаю. такое сон? А наша-то жизнь не сон. Больше скажу. И пусть, пусть это никогда не сбудется. И не бывать раю, ведь уж это я понимаю. Но я все-таки буду проповедовать. А между тем, так это просто. В один бы день, один бы час, все бы сразу устроилось. Главное, люби других, как себя. Вот что главное, и это все. Больше ровно ничего не надо. Тотчас найдешь, как устроиться. А между тем, ведь это только старые истины которые биллион раз повторяй и читай. Да ведь не уж желать же. Сознание жизни выше жизни. знание законов счастью выше счастье Вот с чем бороться надо. И будут. А если только всё захотят то сейчас всё устроится. А ту маленькую девочку я отыскал и пойду. Так сон смешного человека по рассказу Фёдора Михайловича Достоевского в исполнении Олега Макшанова. Режиссёры Вячеслав Кокорин и Владимир Шведов в спектакле